Глава седьмая. Рожденные в 1059 10 году по летоисчислению Нории в семье Витора Романова и Эльзы Каразал. Между тем продолжал странник. Для справки сейчас в Нории 9991 год, а у вас, насколько я помню, 2134. И учитывая всеобщее недоумение, понятное дело, что за исключением герцогини, посмотрел он на кивнувшую его словам женщину. «Об этом она от меня уже слышала, для остальных уточняю». «Да, вы верно поняли, я из будущего, очень даже далекого будущего». «Но прошу не перебивать». Жестом остановил он попытавшегося было что-то спросить Арана Варионовича. «Все вопросы потом, а сейчас речь пойдет о небольшом семейном древе». Чуточку магии, немного фантазии, и наигранным жестом странник создал над столом ветвистую полупрозрачную структуру, где в самом верху появились две светящихся таблички с уже названными им именами людей. Имея возможности куда более обширные, чем у Сайреса, недостатка маны для накачки заклинаний силы он не испытывал. Используя для этого не только доступную магам энергию или свою кровь, но и нечто высшего, практически божественного разряда. И начну я с моей матери. Эльза Каразал, рожденная в 100004 году, наследница обоих престолов королевств Гавартул и Насхар. Дочь принцессы Гавартола, Арианы Дрэгхот и представителя древнейшего рода, занявшего престол Насхара после освободительной войны, Кирка Каразала. Отец Арианы, король Бартахор, ныне в это время занимает трон Гавартола, а в же он уже лет 10 как отошел в иной мир и престолом правят Ариана и Кирк. С каждым названным странником именем на родовом древе появлялись новые таблички. «Кстати, если что, кроме ответов на ваши вопросы, я также готов предоставить и полную политическую карту Нори на случай вашего там появления, чтобы вы знали своих возможных союзников и возможных же врагов. Естественно, речь идет о настоящем времени». Герцогиня согласно кивнула и жестом попросила странника продолжать. «Теперь об отце». Витор Романов, рожденный в втором году, сын Киера Картман и Дара Романова. Конечно, я понимаю, что вам кажется это невозможным, но в моем будущем внурю, перед окончательным её отделением от вашего мира, они попали практически одновременно с небольшой разницей в пару-тройку недель. И исключая некоторые нюансы моего вмешательства в прошлое и мелочи, мало от меня зависящие, в настоящем времени они обязаны встретиться. О чем, кстати, и говорит побег Дара из плена. Будем называть все своими словами. Верно, бабушка? Не начинай. Недовольно скривилась та. Мне и так трудно во все это поверить, а тут еще это. В общем, рано или поздно их встреча должна произойти. И я так думаю, Дар как раз именно сейчас упорно ищет Киеру. Такова судьба, и ключевые ее моменты изменить практически невозможно, даже зная о них заранее. Единственное, они могут разойтись во времени. Вот это уже вполне может повлечь за собой катастрофу. Тихо прошептал он и уже громче произнес: «Ну, а кто Киера, вы и так знаете. Да и о Даре тоже. Или мне напомнить, по крайней мере, о моем деде?» «Не надо», — обронил Глеб. «Если только для Арана Варионовича, но мне кажется, ему больше интересен другой мир, чем ваши родственные связи». «Ну, он же ученый. Не переживайте, уважаемый господин Аран, у вас еще будет время узнать много интересного о Нории." Но я все же вернусь к древу, и вам придется немного потерпеть». Взмах рукой рядом с именем странника появилась еще одна табличка, пока что пустая, но уже соединенная с именами Витора и Эльзы. «А это моя дорогая и любимая...» Почему-то эти его слова были произнесены с плохо скрываемой иронией. «Младшая сестренка и ваша правнучка...» С улыбкой взглянул он на удивленную герцогиню. «Названная в вашу же честь...» Алисия Романова, рожденная в 1062 10 году, жена одного из сильнейших магов моего времени и по совместительству правителя возрожденной империи Налдемар, великого князя Хайзана Макиан. Увы, но я с ней немного не в ладах, как, впрочем, и с ее мужем. Так уж получилось. Да и не стоит она отдельного рассказа. Одумавшись, произнес странник: "Все это произойдет лишь в далеком будущем." А в это время вы сможете разве что только встретиться с самим Хайзеном, вторым сыном Валемиса Макиан, старшим князем и владыкой клана Макиан. Хотя, конечно, он сейчас излишне молод, практически дитя, ведь ему всего лишь 26 лет. Ну, в общем, вампиры, что с них еще взять? «Вампиры?» — заинтересовался Аран Марионович. «Забыл историю Нури, осуждающе произнесла герцогиня. «А, да!» — хлопнув себя по лбу, покивал тот. «Точно!» «Вампиры, оборотни, кого настолько нет!» Коротко рассмеялся Странник. «И раз уж мы разобрались в моем происхождении, то перейдем теперь уже к моей истории. Я ведь не всегда был магом, чье могущество могло поспорить с силой богов. Мой путь начался с жизни обычного, пусть и пользующегося некоторыми привилегиями простого смертного человека. Сына, чье рождение не оправдало ожиданий его родителей. И, в отличие от моей зловредной сестренки». Уж ее-то будущего оракула и великого мага любовью не обделили. Если ты не был магом по рождению, то как же тогда? Ран Варионович задумчиво почесал подбородок, подбирая слова. Как же тогда ты получил всю эту силу? Если я правильно помню, то в твоем мире, несмотря на его независимость от Карнила, большинство основных структур все равно подчиняются созданной моими соотечественниками системе. И в случае не пе, пи... местных Быстро поправился мужчина, понимая неопределенность происхождения сидящего рядом с ним парня. «Родившись простым смертным, он таким и останется. Навсегда. Исключение лишь игроки. И то сейчас они, скорее всего, также обязаны подчиняться системе. Выбрав свою роль при входе в игру, изменить ее можно лишь, пересоздав персонажа. А пересоздать его без доступа извне невозможно». «Игрок, непись», — усмехнулся странник. «Сейчас это уже не важно. Я такой же, как вы, из плоти и крови. В этом вы имели возможность удостовериться на примере моего деда, Дара». «Извините меня», — искренне произнес начальник лаборатории. «Ничего, ничего», — махнул рукой парень. «А насчет системы вы сильно ошибаетесь. Она сейчас уже в это время практически не способна существенно воздействовать на структуру Нори и лишь отображает ее косвенное влияние». и как отголоски первичных настроек возрождает после гибели и то ограниченное число раз. В будущем, лет через 20, она так вообще останется лишь в памяти игроков, как приятное воспоминание о былых возможностях, дающих хоть какое-то преимущество перед местными. В моем времени уже нет ни системных оповещений, ни таблиц характеристик, ни карты, ни счетчика опыта или уровней. И даже возрождение кануло в летах вместе с самой системой. Остались разве что только заклинания, способности и умения, что для изучения требует долгого и упорного мыслительного и физического труда. Наш мир, по сути, стал точной копией вашего, за исключением лишь магии, богов и сущностей, разумных и не очень, что выше нашего с вами понимания. И как раз-таки одна из этих сущностей когда-то и наделила меня особым даром. «Но вы меня отвлекли», — осуждающе покачал головой странник. «Так вот, старший ребенок рода Романовых, то есть я не оправдал ожиданий своих родителей. Слабый, болезненный, без капли магии, а если точнее, полностью к ней иммунный. Я не должен был прожить и пары месяцев. Чем лечить того, кого не берут ни заклинания, ни зелье лекарей? И если бы не мой дед?» «Да, я остался жив лишь благодаря Дару. Не знаю, подсказали ему или он сам додумался, но за месяц Дар нашел способ продлить мою жизнь. Кровь сильнейших и старейших богов оказалась единственным, что могло мне помочь. И он смог договориться с теми, кто был обязан ему жизнью, суть своим существованием. Радоном, Эльзегидой, Елитарой, Зуровалом. А что такое для богов поделиться своей кровью, хотя бы ее каплей? Вы просто не представляете. Это... это то же, что отдать кому-то часть своей души. Но они пошли на это не ради меня. Ради дара». Сначала Эльзегида, что в день моего рождения, преподнесла еще один дар, о нем я скажу немного позже, затем ее муж Радон, сестра Елитара и, наконец, старейший из зверобогов Зуровал Анра. Каждый из них дал мне годы жизни подарил частичку своей души. В восемнадцать лет я жил как обычный человек, даже не догадываясь о своем будущем, что держали от меня и даже моей сестры в строжайшем секрете. Инъекции как лечение и каждые полгода осмотру лучших светил медицины в надежде, что найдется иное лекарство. Нанятые даром учителя с малых лет буквально вбивали в меня знания о десятке наук и десятке же боевых искусств. Характер у меня был неусидчивый, а сам я ленивый и вредный. Мне преподавали даже основы магии, теоретически, разумеется. И все это не просто так, не ради того, чтобы я почувствовал себя живым. Дар верил или скорее знал, что смерть это еще не конец. В итоге я вырос сильным, умелым и способным воином. Даже сам покровитель вампиров и великий воин Родон скрестил со мной меч в день, когда мне стукнуло 17 лет. Конечно, для вас это мало что значит, но в моем мире получить возможность хотя бы увидеть Бога достойны немногие. Вот только все эти 17 лет Дар пытался уговорить, где мольбами, а где и угрозами остальных богов помочь мне. Подходящих стать для меня донором было немного, но они все же были. Вот только никто так и не согласился. И пусть мой дед любил меня больше, чем мои собственные родители, но развязывать новую войну он все же не стал. Хотя мог поспорить с судьбой, как не раз спорил со своей. И в общем-то, в конце концов, ему все же пришлось это сделать. Но позже, за полгода до моего 18-летия восемнадцатилетия, всего лишь за месяц до вторжения расы, чья суть — покорение и порабощение иных миров». Страник устало вздохнул, попросил у Глеба воды, сделал пару глотков и продолжил. В 10 году в нашем мире впервые появились разведчики улунов. Удивительные птицеподобные расы, чьи представители полностью изменили себя благодаря жуткой смеси биоинженерии, кибертехнологии и магии. Настоящие машины смерти как на земле, так и в воздухе. Умные, хитрые, способные к объединению сознания, а значит и разума. И повинуясь в жесту странника над столом, заменяя изображение родового древа, появилась объемная картинка с существом, лишь отдаленно напоминающим птицу, что без сомнения когда-то была в числе его предков. Высокая, худощавая, а скорее даже костлявая обнаженная фигура со сложенными по бокам черными рукокрыльями с перьями, чья текстура сильно напоминала композитные материалы на основе карбона. Удлиненный и покрытый чешуйками череп переходил в острый, словно брастущий сразу из плоти металлический клюв. Огромные глаза были полностью закрыты полупрозрачными фасеточными сферами. Четырехпалые руки оканчивались длинными и явно непростыми когтями, способными убираться в выступы над фалангами. Ноги, усиленные искусственными мышцами, слегка выгнуты назад и в случае надобности могли с легкостью вознести фигуру ввысь на десяток метров, а то и больше. Грудь и спину, а значит и жизненно важные органы, защищал выступающий из плоти костный каркас. Шея, как и все остальные подвижные сочленения уродливого тела, была покрыта крупными или же мелкими чешуйками, подобными тем, что были на голове существа. «Что же за эволюция создала таких монстров?» Удивленно присвистнув, произнес Аран Варионович. «Этого не знают даже боги», — пожал плечами парень. Но собирался выяснить дар. Вот только обо всем по порядку. После того, как были обнаружены первые разведчики у Лунов, по глупости своей открывших портал в мир, принадлежащий Эльзегиде, естественно, там же и уничтоженные населяющими этот план реальности демоном, коим богини и покровительствовало, информация была передана выше, в Норию. Как вы понимаете, не все члены передового отряда погибли. Часть была захвачена в плен и допрошена лучшими магами-менталистами. Но, увы, не все поверили в возможность вторжения некой чужды этому миру расы и даже представленные на всеобщее обозрение Совета Богов и Жрецов трупы улунов и живые особи, чью память считали менталисты, не изменили их мнения. Многие считали, что единственное появление улунов не значит, что армия в принципе собирается вторгаться в Норию. А даже если и так... Их сил окажется достаточно, чтобы ее остановить. Но Эльзегида и Дар думали иначе. Гильдия теней, о ней вы, возможно, слышали от Дара, развернула свою сеть осведомителей на полную мощь, задействуя даже агентов глубокого внедрения, что сидели на местах, близких к правителям, а то и к богам. И если на богов воздействовать практически невозможно, то мнение простых смертных, зная подход, изменить легче легкого. Кто-то из правителей вскоре начал готовиться к войне неизвестно с кем, кто-то, наоборот, задействовал разведчиков, рассылая тех в пограничные государства. Одна гильдия человеческих магов стала отслеживать появление всех подозрительных и странах существ на территории своей страны, а другая — просто всплески неизвестной магии или технологий. Конечно, это не осталось незамеченным, но боги редко вмешивались в дела смертных. Достойным их внимания могла быть лишь спонтанно возникшая всеобщая война или ожидаемое моим дедом вторжение у лунов. Но вся подготовка среди смертных оказалась тщетной, объединить весь мир против враждебных чужаков Гида и Дар не успели. Вторжение началось внезапно и одновременно по всем планам реальности сразу. Думаю, вы уже поняли, что Нория не едина. И дождавшись утвердительного кивка от герцогини, странник продолжил. Артханфаера, Ака как Гош, Рамох и, разумеется, центральный мир, Норя. Единственное, куда они пробились у Луны, это астрал». «Ага. А вот о их количестве, вы, смотрю, даже не догадывались». Заметив легкое удивление и непонимание в глазах женщины, ухмыльнулся он, прервав свой рассказ. «Ладно, значит, потом, если будет интересно, расскажу подробнее». «Так вот, про астрал. Я выразился не совсем верно». Открыть портал туда они-то смогли, но, потеряв за час полсотни тысяч воинов, отступили. Боги не были бы богами, если бы не сумели отстоять оплот своей силы. Жаль лишь, что в других планах реальности дела обстояли много хуже, даже при непосредственном участии богов. И если в Рамохе и у луны увязли из-за местной фауны, способной дать отпор и десятку архимагов, то вот в Нории и Ака как Гоши развернулись по полной. Боги пытались вмешаться, пытались поддержать разумных через своих жрецов, но нужна была чистая божественная сила, а не ограниченное мироздание. «Не путайте со своей системой», — заметил парень, подняв вверх указательный палец. Поток энергии, прошедший через десяток посредников. И так получилось, что в тот день я и мой отец находились за пределами принадлежащего моему деду призрачного замка, того самого подарка Эльзегиды. Таинственного артефакта иных миров в столице Гавортола на празднике единства. Отряд улунов вывалился из портала в самом центре города в сотни метров от королевского дворца. Под удар попали и гости правящей семьи, и стражники, и даже простые горожане. Улуны не щадили никого. Снова грустный вздох. Странник на мгновение прикрыл глаза и тяжело произнес: «В том бою, спасая меня, погиб мой отец». А ведь он знал, что мне недолго осталось, и все равно отдал свою жизнь, чтобы жил я. Только тогда я понял, что он меня все же любит. Да, его чувства были непонятными и порой пугающими, но это все же была именно она, настоящая, пусть и странная родительская любовь. Кстати, именно его смерти стала причиной нашего раздора с сестрой, но не будем об этом. Ту первую волну люди все же отбили ценой огромных потерь и разрушения инфраструктуры. Впрочем, в тот день потери всех разумных были просто катастрофическими. Но я тогда этого не осознавал, с трудом удерживая слезы горечи и грусть от смерти отца. И даже не успел прийти в себя, когда Дар забрал меня на следующее утро, притащил в призрачный замок и... чуть ли не силой заставил пройти лабиринт. И именно с того момента и началась моя новая жизнь. Теперь вернемся немного назад, чтобы вы поняли, что такое призрачный замок и что вообще дает лабиринт. Являясь главой рода, Дар не только принял подарок Эльзегиды, но еще стал и Араи Замка, своего рода хозяином или владетелем. Именно так, с большой буквы. Я бы, конечно, мог расшифровать данный термин буквально, но вы не поймете, как не понял сразу и я сам, уловив его суть лишь спустя пару лет. Являясь артефактом и иного мира, найденным Эльзегидой еще во времена, когда Нория только начала создаваться Сергеем Дибенко, Он был способен не только защищать своего Араи от любой опасности, но и сохранить жизнь, несмотря ни на что. Идар, на тот момент способный сам защитить свою жизнь от чего бы то ни было, решился на этот шаг ради меня. Единственной проблемой был возраст будущего Араи. Но возраст не в плане количества лет, ибо совершеннолетие у всех раз наступает в разное время, а в плане его развития. Разум ребенка просто не смог бы выдержать испытания лабиринта. Да и я не был еще к этому готов. «По плану Дара, тот самый шаг, что он сделал против судьбы своего потомка, я должен был стать рай незадолго до восемнадцатилетия, но из-за вторжения Луна в деду пришлось рискнуть. И знаете, я благодарен ему за это. И пусть я ничуть не изменился, остался тем же простым смертным, но зато теперь мог прожить полноценную жизнь, умерев от старости, которая, в общем-то, при поддержке призрачного замка ждала меня очень и очень нескоро». «А где сейчас этот замок?» Задумчиво произнес Аран Варионович. «Остался в норе в этом временном периоде. Но проблема в том, что он мне больше недоступен. Да и нужен ли?» «Почему недоступен?» «Не понял мужчина». «Из-за дара. Мой замок перенес меня в ваше время, но когда дар получил доступ к этому же замку из данного временного периода, у моего, мягко говоря, поехала крыша». «То есть дар тоже о догадался Аран Варионович. Совершенно верно, кивнул странник. Но почему тогда этот ваш замок не спешил спасти его жизнь, когда мы его заперли в лаборатории? Тут все просто. Замок повреждён и не может перемещаться в другие миры или пространственные кластеры, одним из которых, кстати, и является Нория. А вот мой мог, правда, нечасто и не во все. О, ошарашенно протянул начальник лаборатории зеркало. Как все сложно. Это только так кажется. Расмеялся странник. — Впрочем, последнее, что вас должно беспокоить, это артефакты Нори и иных миров. Ведь из-за моего вмешательства в прошлое у Луны начнут вторжение в Норию не в седьмом году, а уже в этом. И мы не знаем, как их остановить. Ведь в день, когда я проходил испытания, замок находился вне времени и пространства, и я с трудом понимал, что вообще происходит. Засунув меня в лабиринт, Дар вернулся в Норию. Война с улунами требовала немедленных решений, и ему пришлось взвалить на себя этот груз. Но ну, а когда я, наконец, совсем разобрался, стал Арай и заставил замок переместиться в Ака как Гош, то не обнаружил ни Дара, ни эльзагиды, ни ее мужа Радона. Как оказалось, на тот момент прошло уже шесть месяцев, и за это время вторжение было остановлено, а вся эта троица бесследно исчезла в одной из соседних реальностей. «А дальше, вспомнив начало вашего рассказа, могу предположить, что вы практически сразу же отправились их искать», — произнес Аран Варионович. «Конечно, но...» «Не их», — сконфужен заметил странник. «Скорее деда. Боги они на то и боги, высшие сущности, мыслящие иными стандартами и способные постоять за себя в любом случае. А вот мой предок, несмотря на всю его силу и возможности, оставался простым смертным». И знаете, несмотря на их дружеские отношения к Дару, я им мало доверял. Даже с учетом того, что они спасли мою жизнь. Это мне, видимо, от деда передалось, — улыбнулся парень. Недоверчивость, подозрительность. И в то же время нам-то вы доверились? Это уже герцогиня. Ну, вы другое дело. Да и куда мне деваться? Мне нужно, чтобы вы мне поверили. Нужно, чтобы вы со мной сотрудничали. И, наконец, мне просто необходима ваша помощь. «В поисках дара?» «А кого же еще?» — кивнул странник. «Я, конечно, могу перетряхнуть или, скорее уж, встряхнуть весь этот мир, но вам это явно не понравится». «Вы меня переоцениваете», — пожала плечами Сканурская. «Мои люди потеряли его через час после погони». Да и полицейские, по-вашему, стражи также не обнаружили его следов вдоль береговой линии материка, где он, по идее, должен был бы появиться, учитывая не столь большой запас хода гидрокафа. Это такой подводный транспорт». «Я понял, о чем вы». Парень прервал герцогиню, поспешивший уточнить незнакомый ему термин. «В том мире, где я встречал подобное, на одном из языков такой транспорт назывался субмарина, а на другом — подводная лодка». «Видимо, этот мир похож на наш?» заинтересовался Аран Варионович новой информацией. «Я бы даже сказал, очень похож. Только вы отстаёте от них на полтысячи лет». «О, как!» — удивился начальник лаборатории. «А у них есть космические корабли? А они полностью освоили свою звёздную систему? А они...» «Аран, хватит!» — сердито нахмурилась герцогиня. «Мы так до утра здесь сидеть будем. Как-нибудь потом всё это узнаешь». Весело хмыкнул Глеб, стараясь не рассмеяться во весь голос. Пусть лично его это мало интересовало, но он отлично понимал тягу к знаниям одного причудливого, но зато выдающегося ученого Карнила, что последние пару лет работал на герцогиню Сканурскую. И, кстати, сам бы не отказался приобщиться к благам столь развитой цивилизации, особенно к ее оружию. И правда, лучше потом, согласился странник. «А еще лучше, после того, как мы найдем дары и я верну его в Норию, приведу к вам существо, чей народ обогнал в развитии оба наших мира на десятки тысяч лет». «Да-да-да!» Быстро-быстро, пока странный парень не передумал, закивал Аран Варионович с мечтательной улыбкой на лице. «Кажется, кто-то впал в экстаз!» Больше не в силах сдерживаться, Глеб прикрыл лицо руками и прерывисто захохотал. «Позор!» — тихо прошептала герцогиня Сканурская. «Почему же?» — посмотрел на женщину-странник. «Я отлично его понимаю». «Глеба или Арана?» — тряхнув головой, уточнила та. «Наверное, обоих. Глебу тоже интересно. Но он бы скорее воспользовался трудами иных цивилизаций, а не изучал бы их дни напролёт». «Угу», — буркнул начальник охраны, стараясь не смотреть на сидящего рядом мужчину. «А можно притащить сюда не только того и иномерянина, но и что-нибудь из оружейного арсенала заодно прихватить». Ха, усмехнулся странник и пообещал. «Я посмотрю в замке, когда наконец смогу в него вернуться». «Только сначала в мою лабораторию!» Тут же встал в стойку Аран Варионович. «Специалисты обязаны удостовериться, что этот предмет без опа...» «Нет!» — мгновенно среагировал Глеб. «Дети!» — констатировала перепалку герцогиня. «Алекс!» — наконец-то назвала она по имени своего правнука. «Но вы продолжайте, не отвлекайтесь!» «Да вот, мне кажется, что я немного таки не рассчитал времени». Понимая, что рассказ затягивается, покачал головой странник. «Но если это важно?» «Важно, но уже, наверное, не для меня». Покосившись на Арана и Глеба, вздохнула Алисия Картман. «Значит, вы мне все же верите?» «Верю. Но, как вы поняли, я не смогу вам помочь. Я не знаю, где сейчас может быть дар». «Знаете, мы об этом уже говорили», — намекнул Алекс. «Точно! Моя дочь!» Немного подумав, догадалась герцогиня. «Верно. Но, конечно, он вряд ли направляется прямо к ней, или точнее, к вам домой. Скорее, у них где-то там, на материке, назначено тайное место встречи. Не без участия Лосайроса, конечно. Вы можете узнать, где сейчас находится Киера?» «Могу. После того, как она научилась уходить прямо из-под носа службы безопасности нашего рода, укорительный взгляд в сторону начальника оной службы, Глебу пришлось буквально в каждый предмет ее гардероба вшить следящие маячки. «Мне кажется, вы плохо знаете свою дочь. Она легко об этом догадается и сменит одежду», — заметил Странник. «А нижнее белье? О, «А тут уже сложнее». «Тогда домой. Глеб, подготовь транспорт, мы отправляемся через полчаса». «Может, лучше порталом?» — предложил Странник. «Так быстрее». «Нет уж, с меня хватит», — торопливо покачала головой Алисия. «Хорошо», — не стал спорить тот. «А как же дальнейшая история?» — наигранно по-детски возмутился Аран Варионович. «Так кто же дал вам эту силу?» «Боги!» — вознесла свой взгляд к потолку герцогиня. «Вы же взрослый человек. Неужели не читали фантастику?» «Читал и даже смотрел, но история этого юноши?» «Алекс, долго нам до материка добираться? Часа полтора». Тогда пусть летит с нами, постараюсь уложиться. Только чур не перебивать».